Глава седьмая. Неясное будущее. Лалиброх, Шотландия. Сентябрь 1980 года. Не на всех письмах стояла дата, только на некоторых. Бря осторожно перебрала с полдюжины верхних посланий и, чувствуя, что у нее перехватывает дух, как на американских горках, выбрала одно с надписью наклапане 2 марта. Год 1777, от Рождества Христова. Думаю, это следующее. Горло сжалось, стало трудно дышать. Оно такое тоненькое, совсем короткое. Так оно и было. Письмо занимало не более полутора страниц. Но Бриана сразу поняла, почему. Все письмо написал отец. При виде его угловатого решительного почерка У нее сжалось сердце. «Мы никогда не позволим учителям заставлять Джеми писать правой рукой!» свирепо сказала она Роджеру. «Никогда!» «Хорошо, ты права», — ответил тот. Неожиданная вспышка его удивила и позабавила. «Или, если угодно, лева». 2 марта 1777 года от Рождества Христова. Фрезер Рич, колония Северная Каролина. Моя дорогая доченька, сейчас мы готовимся к отъезду в Шотландию. Не навсегда. И даже не на сколько-нибудь продолжительный срок. Моя судьба, наши судьбы, теперь здесь, в Америке. И, честно говоря, я бы предпочел умереть от жалшершней, нежели подняться на борт очередного корабля. Но я стараюсь не задумываться о грядущих тяготах. Есть два главных соображения, которые вынуждают меня принять это решение. Если бы я не был наделен знаниями, которыми ты, твоя мать и Роджер Мак, поделились со мной, то скорее всего, как и преобладающее большинство людей в колониях, считал бы, что Континентальный конгресс не протянет и полгода а армия Вашингтона и того меньше. Я говорил с человеком из Кросс-Крикка, кое-его С почетом отправили в отставку из континентальной армии из за загнойной раны на руке. Раной, конечно, занималась твоя мать, а из-за его воплей меня позвали на помощь, чтобы я сел на него. И он рассказал, что у Вашингтона не более нескольких тысяч солдат регулярных войск. У всех не хватает припасов, оружия и обмундирования, и всем задолжали жалования, которое они вряд ли получат. Большинство его людей — ополченцы, завербованные по краткосрочным контрактам на 2-3 месяца, но и те уже сбегают, чтобы вернуться домой к посевной. Но я-то знаю и при этом не уверен, как произойдёт то, о чём я знаю. Судяно ли мне стать частью грядущих событий? Должен ли я остаться в стороне, дабы не помешать исполнению наших чаяний? Как бы мне хотелось обсудить эти вопросы с твоим мужем? И хотя он пресвятырианен, думаю, они бы встревожили его еще больше, чем меня. Впрочем, в конце концов, неважно. Я таков, каким меня сотворил Бог, и должен справляться с тем временем, куда Он меня поместил. Хотя я еще не утратил ни зрения, ни слуха и даже способен контролировать кишечник, я уже не молод. У меня есть палаш и ружье, и я неплохо владею тем и другим. Но еще у меня имеется печатный станок, который можно использовать гораздо действеннее. Я вполне осознаю, что палашом или ружьем можно одолеть лишь одного врага за раз, в то время как словом можно поразить любое их число. Твоя мать, несомненно предвидя, что ей придется присутствовать при моей многонедельной морской болезни, предложила мне войти в дело с Фергусом и использовать его станок, а не ездить в Шотландию за моим собственным. Я думал над этим. Но совесть не позволяет мне подвергать опасности Фергуса и его семью, используя его станок для своих целей. Между Чарльстоном и Норфолком не так уж много работающих станков. И даже если я буду печатать в полной тайне, в первую очередь под подозрение попадут Фергус и его близкие. Ньюберн — рассадник лоялистских настроений, и происхождение моих памфлетов станет известно почти незамедлительно. Но дело не только в Фергусе. Я надеюсь, что смогу извлечь еще одну выгоду из поездки в Эдинбург за станком. У меня там остались самые разные знакомые, и некоторые из них, возможно, избежали тюрьмы или виселицы. Вторая и самая важная причина, которая вынуждает меня отбыть Шотландию, это твой кузен Йен. Много лет назад я поклялся его матушке, у нашей собственной матери, что привезу его домой. Именно это я и собираюсь сделать. Хотя мужчина, которого я верну в Лалеброх, совсем не тот парнишка, что его покинул. Один Господь знает, что они дадут друг другу, Йен и Лалеброх. Ведь у Бога весьма своеобразное чувство юмора. Но если Ену суждено вернуться, то сейчас самое время. Снег тает, вода капает с карниза весь день. А к утру сосульки свисают с крыши хижины почти до земли. Через несколько недель дороги расчистятся, и по ним можно будет проехать. Довольно странно просить вас помолиться о благополучном исходе путешествия, которое давно завершится, хорошо или плохо, к тому времени, как вы о нем узнаете. Но, тем не менее, я прошу об этом. Передай Роджеру Маку. Я думаю, Бог не принимает в расчет время. И поцелуй за меня детей. Твой любящий отец. Дж. Ф. Роджер слегка откинулся назад, приподняв брови, и посмотрел на Бриану. Французские связи. Как ты думаешь? Что? Она нахмурилась, глядя через его плечо на письмо туда, куда Роджер показывал пальцем. Там, где он пишет о своих друзьях в Эдинбурге? Да. «Разве большинство его тамошних знакомых не были контрабандистами?» «Так говорила мама». «Вот к чему упоминание о виселице. А откуда чаще всего доставляли контрабанду?» Убриёкнуло сердце. «Шутишь? Думаешь, он будет яхшаться с французскими контрабандистами?» «Ну, не обязательно именно с ними. Наверняка он знавал немало мятежников, воров и проституток». Роджер коротко улыбнулся, но потом вновь посерьезнел. «Я рассказал ему о революции все, что знал. Конечно, не очень подробно, я ведь не изучал тот период в деталях, но упомянул, какую важную роль сыграет для американцев Франция. Просто я думаю...» Роджер смущенно помолчал, затем посмотрел на Бри. «Он собирается в Шотландию не для того, чтобы избежать сражения. Он довольно ясно дал это понять». «Думаешь, он будет искать политические связи?» — медленно спросила она. «Не просто схватит печатный станок, сбросит Йена в лале-брохе и внесется обратно в Америку». От этой мысли у Бряны полегчало на сердце. Образ родителей, притущих интриги в Эдинбурге и Париже, пугал куда меньше, чем когда она представляла их посреди взрывов и сражений, и признала, что где бы они ни были, они были там вместе. Куда бы ни отправился отец, мать будет рядом. Роджер пожал плечами. А вот он еще упомянул мимоходом, что он таков, каким его создал Бог. Ты знаешь, что он имел в виду? «Воин», — тихо ответила она. Придвинулась к Роджеру и положила руку ему на плечо, как будто боялась, что он внезапно исчезнет. Он говорил мне, что всегда был воином. Он редко вступал в сражение но знал, что рождён именно для этого. «Да, правда», — произнёс Роджер, так же тихо. Но он уже не тот молодой лэрд, который взял свой палаш и повёл 30 арендаторов в заведомо обречённый на поражение бой, а потом вернул их домой. Теперь он знает гораздо больше о том, на что способен человек в одиночку. Думаю, именно так он и поступит. «Я тоже так думаю». У нее перехватило горло. И не только от страха, но и от гордости. Роджер накрыл ее руку своей, ласково сжал. «Я помню слова твоей матери», — медленно сказал он, «что она нам рассказывала о... о своем возвращении и о том, как она стала врачом, и то, что твой... Фрэнк, что он ей сказал». То, что ее решение создаст чертовские неудобства людям вокруг нее. Но ей выпал великий дар судьбы. Она точно знает свое предназначение. Думаю, он был прав. И Джейми тоже знает. бряна кивнула. Наверное, не следует говорить об этом, — подумала она. Но больше не могла сдерживаться. А ты знаешь? Он долго молчал глядя на страницы на столе, но в конце концов покачал головой, так незаметно, что Бриана скорее почувствовала это движение, чем увидела. «Раньше знал», — тихо произнес он и отпустил ее руку. Первым побуждением Брианы было треснуть его по затылку, а вторым схватить за плечи, притянуть к себе чтобы между их глазами осталось не больше дюйма, и спокойно, но отчетливо спросить, что за хрень ты несешь. Она воздержалась от каких-либо действий, но исключительно потому, что они, вероятно, привели бы к долгой беседе из тех, которые совершенно неуместно вести при детях. Дети же были в коридоре в нескольких футах от кабинета. До Брианы доносился их разговор. «Видишь это?» — спрашивал Джейми. «Угу!» «Плохие люди пришли сюда очень давно, искали дедушку. Плохие англичане — это они сделали!» Роджер повернул голову, когда уловил смысл сказанного Джейми и с полуулыбкой взглянул Брианне в глаза. «Плохие англичане!» — послушно повторила Мэнди. «Пусть все и вплавят!» Несмотря на злость, бряна не удержалась, И тоже улыбнулась Роджеру, хотя и почувствовала холодок внизу живота. Вспомнив, как ее дядя Йен, обычно спокойный и добрый, показал ей следы сабельных ударов на деревянной обшивке стен и сказал, «Мы оставили все как есть, чтобы показать детям и рассказать. Вот такие они, англичане». Тогда в его голосе прозвенела сталь «Сейчас Бриана» уловила слабый по-детски нелепый отзвук той стали в голосе Джейми и впервые усомнилась в необходимости поддерживать такую семейную традицию. «Это ты ему рассказал?» — спросила она Роджера, когда детские голоса удалились в сторону кухни. «Я-то не рассказывала». Энни рассказала ему часть истории. «Вот я и подумал, что будет лучше, если он узнает ее полностью». Он поднял брови. «Нужно было сказать, чтобы он поговорил с тобой?» «Ох, нет!» «Нет», — неуверенно повторила Бриана. «Но мы ведь не должны учить его ненавидеть англичан!» Роджер улыбнулся ее словам. «Ненавидеть, наверное, слишком сильно сказано. И Джем сказал, плохие англичане. Так они и были плохими англичанами, те, кто это сделал!» К тому же, если он будет жить здесь, в шотландских горах, то наверняка услышит немало колкостей в адрес англосаксов, чужестранцев и соотнесёт с воспоминаниями о твоей матери. В конце концов, твой отец всегда звал её Саксоночка». Он посмотрел на письмо на столе и, бросив взгляд на настенные часы, резко встал. «Господи, я опаздываю. Зайду в банк, пока буду в городе». Тебе нужно что-нибудь в магазине для фермы и дома?» «Да», — сухо ответила Бриана. «Новый насос для молочного сепаратора». «Хорошо», — сказал он, торопливо поцеловал ее и поспешно вышел, на ходу засовывая руку в рукав куртки. Бриана открыла было рот, чтобы крикнуть ему вдогонку, что пошутила, но подумала и закрыла. В магазине для фермы и дома вполне может найтись и сепаратор для молока. В громадном до ужаса многолюдном строении на окраине Инвернеса можно было отыскать практически все, что нужно для фермы, включая билы, резиновые пожарные ведра, вязальную проволоку и стиральные машины, а также посуду, банки для консервирования и еще кучу всякой утвари о назначении которой Бриана только догадывалась. Она высунула голову в коридор, но дети были на кухне Сенни Макдональд, помощницей по хозяйству из с забитой потертым зеленым сукном двери на кухню, доносились смех, негромкое позвякивание древнего тостера, который достался им с Роджером вместе с домом, и соблазнительный аромат горячих тостов с маслом. Запах и смех как магнитом притягивали Бриану, а тепло и домашний уют обволакивали, словно золотистый мед. Прежде чем присоединиться к компании на кухне, Бриана остановилась, чтобы сложить письмо, и, вспомнив о словах Роджера, поджала губы. Раньше знал. Сердито фыркнув, она засунула письмо обратно в коробку, вышла в коридор и тут же замерла, увидев большой конверт на столике у двери, обычно заваленном ежедневной почтой и содержимым карманов Роджера и Джейми. Бряна выхватила конверт из груды рекламных проспектов, камешков, карандашных огрызков, звеньев велосипедной цепи и... Что это? Дохлая мышь? Так и есть. Сплющенная и высохшая, но украшенная жесткой петелькой розового хвостика. Бряна брезгливо подняла ее и, прижав конверт к груди, пошла дальше к чаю и тостам. — Если честно, — подумала она, — Не только Роджер предпочитает отмалчиваться. Разница в том, что она, Бриана, собирается рассказать ему о своей задумке, как только всё уладится.